Цветная полоса на черных галстуках и того же цвета конец галстука указывали на разные пансионы. Утреннее солнце пекло вовсю. Похоже, день будет жарким. Харви почистил ботинки и положил в карман свежий носовой платок. Все выглядели более аккуратными, чем обычно. Как будто порядок в одежде мог помочь навести порядок и в голове. Он стоял рядом с Дейкром. Тошнотворно-сладкий запах брута, исходивший от приятеля, не улучшал состояние его желудка. Несмотря на ясное теплое летнее утро, атмосфера была тягостная. Даже Рекет притих, во всяком случае его развязность была не так заметна. — Могу поспорить, будет вопрос по гравитации, — сказал кто-то позади Харви. — Только не по химии. «Да нет же, господи, очнись! Ты же физику сдаешь, разве не так?» Харви шагнул на последнюю каменную ступеньку и через узкий проход вошел в большой школьный зал, отделанный дубовыми панелями. Зал был заполнен рядами столов, на каждом по два карандаша, чистый лист бумаги и листок с экзаменационными вопросами по химии, перевернутый обратной стороной. Солнечные лучи, вызывая раздражение, проникали через мутные стекла, но, по крайней мере, в помещение было прохладно. В конце зала находилось возвышение, которое использовалось как сцена для постановки пьес и произнесения речей, а сегодня здесь стоял стол для наблюдения за экзаменующимися с одиноким стеклянным лабораторным стаканом и открытым графином с водой. За экзаменующимися следил преподаватель математики, которого Харви почти не знал. Мужчина с большой бородой и мрачным лицом славянского типа. Он оглядывал помещение с видом хищной птицы, охраняющей свое гнездо. Харви нашел свой стол. Теперь это его рабочее место на две недели. На белой карточке, приклеенной скотчем к правому концу стола, рядом с отверстием для чернильницы, было напечатано ха Свайр От новенького стола из светлого дерева исходил унылый запах девственной чистоты. Он поднял карандаши и снова опустил их, слегка изменив положение, словно животное, которое метит свою территорию, подумал он. Вокруг раздавалось шарканье ног и скрип стульев. Стрелки на больших часах на стене показывали 9.45. Учитель сверил свои часы. Один из карандашей Харви упал на пол. Он наклонился, чтобы подобрать его, и к своей досаде увидел, что грифель сломался. Руки его вспотели и начали дрожать. Минутная стрелка резким скачком передвинулась к девяти Учитель смотрел прямо на него. Харви отвел глаза и увидел, как Дейкор, откинувшись на стуле нюхает свой указательный палец. Дейкер говорил всем и каждому, что не будет мыть палец до тех пор, пока снова не встретится со своей девушкой, Анастасией. Это была единственная часть его тела, не побрызганная брутом. Вдруг в помещении поднялся шумок. Минутная стрелка остановилась на 9.59. Харви уставился на чистый рис бумаги и увидел слабый свет от напечатанных на другой стороне букв. Лист был свернут вдвое, и в него был вложен еще один — пять страниц вопросов. Он машинально взял карандаш и стал его грызть. «А что, если это был просто сон?» «Через мгновение он узнает об этом». Вопросы все еще горели в его мозгу, он помнил их во всех подробностях, в точном порядке, он их выписал, запомнил и вызубрил ответы. Если окажется, что это в самом деле те самые вопросы, он натянет нос мистеру Стиплу, мистеру Мэтти и всем остальным. Голос учителя прервал тишину. «Можете перевернуть свои экзаменационные задания?» По залу прокатился шелест. Харви перевернул свое задание и сутулился, едва осмеливаясь взглянуть. Экзаменационная комиссия Оксфорда и Кембриджа. Экзамен на от зрелости. Продвинутый уровень химии-1. Понедельник, 3 июля 1967 года, 2 часа 45 минут. Ответьте на 6 вопросов. Пишите только на одной стороне листа.